Глава 26. По небу прокатился громовой раскат. Но ведь во врановых тучах не бывает грома. Да и звук у этого грома какой-то подозрительно знакомый звук, не совсем громовой, но очень тревожный. Чёрная стая разом повернула на запад. Так и не атаковав колесницей, а запада летела В свете заходящего солнца Виктор увидел огромный крылатый силуэт. Птица гигант американцев-переносцев. Плохой знак, подумал Виктор. Если мутанты переносцев уже летают над Ордынской степью, значит скоро в степи появятся и сами переносцы со своими тотемами. Птица проклякала ещё раз. Крылатый великан летел один, но эта птаха будет по опаснее всей врановой стаи. Вот только враны этого, похоже, еще не понимали. Они приняли незнакомую тварь то ли за легкую добычу, то ли за конкурента. С воинственным «каух-каух» черная стая ринулась в атаку. На какое-то время гонцовые колесницы были в безопасности. Бацецек остановил свою автоповозку. Рядом притормозили две другие. Пораженные ордынцы уставились на пернатого монстра. Ну да, им ведь еще не доводилось видеть боевую птицу переносцев. Баццек, чтобы лучше рассмотреть летающего монстра, даже расстегнул ремни и поднялся с водительского кресла, сдвинул навесной щит, высунув голову между шипов защитного каркаса. "Что это?" спросил предводитель ордынцев. "Звездец с крылышками". Хмуро просветил его костоправ. "Большая звезда летит на нашу голову. Такой свистец свиста с крылья на наш калафа это есть плохо". Не очень понимаю, о чём он сейчас говорит, но твёрдо веря в свою правоту, добавил взволнованный Аскел. "Вай, как правильно твоя говорить?" заскулился Дзы. "Вай, как плохо при плохо большой звезда с вездеца". Баццегу не понадобилось много времени, чтобы правильно оценить обстановку и понять, кто одержит победу в намечающейся воздушной схватке. Ордынец не стал дожидаться, пока чёрная стая и гигантская птица схлестнутся друг с другом. Он отдал короткий приказ на языке степняков. ганцовые повозки тут же сорвались с места, но на этот раз боевой треугольник распался. Машины разъехались в разные стороны. Автоповозка Баццега поехала прямо, две другие вправо и влево. "В чём дело?" потребовал объяснений Виктор. "Надо запутать большую птицу", объяснил Ордынец. "За всеми сразу она не погонится, значит, кто-нибудь уцелеет. Уцелевшие встретятся на следующем яме". "Что ж, Следовало признать, ордынец выбрал верную тактику. Если нападение черной стаи лучше встретить вместе, то от птицы-переносцев следовало удирать в рассыпную. Даже три пулемета вряд ли ее остановят. Да и шипастый корпус гонцовой повозки не защитит от такого монстра. Виктор видел, на что способна американская птичка в бою и не лелеял пустых надежд. А Бацецех хотел, чтобы хоть кто-то из гонцов добрался до Удугхана – И что-то менять было уже поздно. Повозки отъехали друг от друга слишком далеко. А может, всё ещё обойдётся, подумал Виктор. Может, вороны задержат и отвлекут птицу переносцев, может, ей будет не до гонцовых повозок. Очень хотелось верить в то, что на следующем Ордынском Яме встретятся все три колесницы и никто не понесёт потерь. Потерь у них и так много. Было даже красиво. Черная туча и крылатый великан столкнулись на фоне красного закатного солнца, и, конечно, туча не остановила гром птицу. Черные крикливые мутанты атаковали и облепляли противника со всех сторон, но их зубастые клювы и острые когти не могли продраться сквозь плотное оперение. Враны оказались не в состоянии даже помешать полету гром птицы и заставить ее опуститься на землю. Зато сама она легко стряхивала вранов, сбивала ударами крыльев, рвала когтями, крушила как тараном плоской бесклювной головой с защитными наростами, нанизывала на выступающие словно вилы нижние клыки. Сбитые враны разлетались в стороны, как градины от брони. В воздухе кружились черные перья и разодранные птичьи тела, а громоподобный клёк от летающего гиганта заглушал многоголосая яростная каух. Пара минут воздушной битвы и нескольких десятков сбитых и растерзанных воронов хватило, чтобы черная туча развалилась на осколки облачка и обратилась в бегство. Стая из большого котла поняла, наконец, что такая добыча ей не по зубам. Победитель не стал преследовать побежденных. Гром-птица проделала долгий путь не для того, чтобы драться со здешними мутантами. Ее прислали за другим. Сделав круг над степью и лесом, гром-птица заметила небольшую машину – Ехавшие на машине люди смотрели вверх и спешили укрыться за деревьями, покрытыми сверху густым мхом. Это была более интересная добыча, чем летающая черная мелюзга. Гром птица сложила крылья и спикировала вниз. Ревел мотор, строчил пулемет. «Быстрее в лес ехать! Сильнее птица стрелять!» – орался Дзы, глядя неестественно расширившимися глазами на падающую с неба пернатую глыбу. От волнения китаец даже забыл, что за рулём и у пулемёта находятся ордынцы, не понимающие русского языка. Впрочем, возможно, всё это он кричал не для них, а для Скела, или, может быть, для себя. Быстрее, быстрее ехать! Сильнее, сильнее стрелять! До леса со спасительным навесом из древесных крон и толстого мохового слоя они не доехали каких-то сотни метров. Выпущенные по монстру пулемётные очереди не дали результатов. Пули лишь чуть потрепали пёрышки, да почеркали защитные наросты на морде и лапах мутанта. "Вай, конца нам овсема!" взвизгнулся Дзы. Свистет свиста, присовокупил Аскел. Гигантская птица рухнула на гонцовую колесницу. В отличие от воронов, эта тварь не пыталась перевернуть автоповозку. Пернатый монстр просто цапнул машину когтями и поднял её над землёй. Вниз посыпались обломки навесных щитов. Закуверкался в воздухе сбитый бунчук, а защитные каркасные трубы с шипами смялись, словно проволока. Случайно или нет, под огромный птичий коготь попал и лишился головы пулемётчик, а пулемёт лишь чудом не слетел с погнутой вертлюги. Оторванная голова пулемётчика выскользнула между шипастыми трубами. Пристёгнутое кресло безголовое тело окатило кровавым фонтаном сидевшего рядом цыдзы. Мотор ревел, крутились колёса, хлестала кровь, автоповозка беспомощно болталась в воздухе. Взмах мощных крыльев, ветер в лицо, боевая птица переносов в секунду преодолела расстояние, отделявшее машину от леса, подняв колесницу над деревьями. Наверное, со стороны казалось, что автоповозка несётся под древесным кроном, подпрыгивая на моховых кочках. Ещё взмах крыльев, и машина поднялась выше, как будто подскочила на трамплине и забыла вернуться обратно. Нет! Перепуганный и залитый чужой кровью Сядзы был на грани безумия. Моя не хочет лететь. Китайца растягнул ремень безопасности и попытался выпрыгнуть вниз. Увы, даже его худошное тело не могло сейчас протиснуться между помятыми трубами каркаса и огромными когтями, сжимавшими колесницу снаружи. Они оказались заперты в клетке с мотором. Водитель Ордынец всё ещё сжимал руль и зачем-то давил педаль газа, а Скел, сидевший впереди рядом с Ордынцем, проорал китайцу: "Стреляй, полта, у тебя пулемёт". Это ещё могло им помочь, если могло, то только это. Когда-то Аскела спас от крылатой горгулии, оказавшейся под рукой меч. Правда, тварь, вырвавшая его из пролива смерти, была помельче, но ведь и у них сейчас был не меч, а целый пулемет. Китаец знал, как обращаться с огнестрельным оружием, и пулемет действительно находился в пределах досягаемости. А страх быть унесенным птицей-мутантом оказался сильнее всех прочих страхов. Ся Цзы занял место стрелка, вцепился обеими руками в пулемет на перекошенной турели, Заряженный ствол как раз упирался в пернатое брюхо. Твоя получать от моя, проклятые птицы, взвизгнул китаец и зажмурившись, нажал на спусковой крючок. Громыхнула короткая очередь. Птица дёрнулась и заклекотала. Колесницу сильно тряхнуло. Видимо, выстрел в упор из всунутого в самый пир я пулемёта всё-таки оказались не безболезненными. Отлетели пара перьев размером с пулемётный ствол. Брызнула птичья кровь. Отцепив от машины одну лапу, мутант ударил когтями по пулемёту и стрелку. Сядзы успел упасть под сиденье. Сбитый пулемёт полетел вниз, но вместе с пулемётом когти твари полоснули по еби стволу уже смятному и надломанному каркасу автоповозки. Колесница развалилась надвое. Верхняя часть осталась в лапах пернатой твари. Машина вместе с экипажем полетела вниз. Мох несколько смягчил удар, но всё же не уберёг автоповозку. Колесница пробила зеленый покров и, ломая ветки, ухнула дальше. Искривленные ветви снесли колесо и пробили снизу двигатель. Одна из ветвей, пройдя сквозь руль, пригвоздила водителя к сиденью. Аскел и Сядзы вывалились из машины и откатились под толстые корни камень-дерево. Птица-гигант сунулась было за колесницей, тварь пробила и растерзала мох, но то ли не смогла добраться до земли сквозь густые кроны, то ли не заметила под деревьями выживших. Досадливо клёкотнув, она вновь поднялась в небо. Аскел и Ся-Дзы выжидали до ночи. «Ночью чёрный птиц не летать», — объяснил китаец. «Но ночью много другая хищника ходить». «Херунта!» — твёрдо сказал викинг. «Справимся! После свистец-свиста уже ничего не страшно!» «Твоя хорошо, что твоя не страшна!» — с завистью пробормотал Ся-Дзы. «А моя всё равно страшна!» Помолчав, китаец добавил. «Наша, надо ходить обратно, когда человек!» «Тойдём?» Вяло поинтересовался Аскел. «Моя не знать», — невесело ответил Сядзи. «Здесь много мутанта, и от здесь я далеко ходить. Моя думает, что наша не доходить». «Ток-то пошли», — сказал Аскел. Когда они вышли из леса, Сядзи первым делом поднял сбитый с колесницы бунчук. «Это феш есть что?» — удивился викинг. «Это есть зачем?» «Это бунчук». «Пунчук?» — не понял Аскел. Гансова знака, почти как ханский байджа. Когда наша находить видеть орда человек, моя махать бунчук, и орда человек наше помогать, сядзыв вздохнул. Если наша видеть, если наша доходить, если наша находить